Будочник открыл шлагбаум и выпрямивший струну замер. Вы правы, спокойно сказала Каролина. Ни я, ни фон Пелин не знали имя Третьего, и Фон Пелин действительно не мог отравить Александра Павловича. Набежавший ветер смял поля соломенной, похожей на чепец шляпки Каролины. Она придержала их, чтобы подробнее разглядеть лицо бушника. Во время аудиенции с пузырек с ядом было у меня в рукаве. До сих пор помню.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 «Веди, давай!» Волоча послушные ногу, Босятка пополз в проход между бараками. Лавр Петрович зашагал рядом. Темнело, от земли тянуло сыростью. Возле входов в бараки сидели нищие с тяжелыми от головами. «Я, как увидал, сразу понял». «Он!» — шепелевил Босятка. «Весь как над бумажки». Из кривых окошек слышались пьяные голоса. Лавр Петрович наступил в лужу, чуть не упал. — Вот же ж, выругался он. Ищейки держались сзади. Второй шел неестественно прямо, придерживая рукой живот. — И вот чего ему все не мется, шепотом сказал он первому ищейке: — Солдат-то нагнали, пущай бы они и арестовывали. — Сам хочет, — шепотом ответил первый щейк. — Чтоб, знать значит...